Мир вокруг неуловимо изменился, хотя что там неуловимо, заметно. Небо из черного сделалось темно-синим, звезды в нем трепещущими, как бабочки. Множество окон поменяло места, перестроился контур зданий. Все предметы теперь словно кто-то прорисовал более светлой краской. Стало видно, что памятник посреди площади уже не горбатый фонарщик, а мальчишка с лесенкой на плече и с воздушным змеем в опущенной руке. Наверное, мальчик снял его с дерева или с крыши. Но это все Артем отметил мельком. «Идем», — нетерпеливо сказал он. «Куда слабо огрызнулся Кей? Видишь ведь, все не так. Это из-за колокола? Ну, то есть из-за Гришки, балда такая. Но шарик покажет дорогу». Кей вытащил шарик, тот не светил. Наверное, он был рассчитан только на дорогу до аптеки. Или дело в том, что перестроилась структура пространств. Может быть, не так уж перестроилась. Мы же помним направление, Кей. Они перешли площадь, арка оказалась на прежнем месте, но колокола под ней не было, и улица, которая тянулась от арки через мост с кентаврами, называлась теперь не Старых пивоваров, а Ступенчатая. Да это была даже не улица, а цепь Кривых переулков, что прыгали по лестницам, каменистым дорогам и темным проходам среди заборов и могучих крепостных стен. «Мы не найдем дорогу», — безнадежно подумал Артём, — «тем более до рассвета». Очередной переулок вывел их в травянистую ложбину. Вдоль нее тянулись изгороди и горели редкие фонари. Где-то раздавалось лязганье и пыхтение, стало ясно, вблизи проходит железная дорога. Над рельсами. Горели редкие синие огоньки. Пахло углем, просмоленными шпалами и машинной смазкой. Чернели в синем небе башни водокачек. Через пути вел железный горбатый мостик. Кейв сбежал на него, Артем за ним, зазвенели шаткие ступени. Под мостиком с гулом и шипением прокатился старинного вида паровозик. Шумный пар ударил вверх, сквозь щели в дощатом настиле. Его мохнатые теплые лапы забрались Артему в брючины. Кей вдруг засмеялся, запританцовывал, потирая ноги. Артем не сдержал досады. Нам надо поскорее домой, а ты развлекаешься. Да не развлекаюсь я, думаю. Кей взялся за поручни и встал прямо, как на капитанском мостике, лицом к луне. Луна эта лишь сейчас выступила в ночной синеве. Необычная луна, а будто матовый стеклянный шар наполовину, наполненный подсвеченным лимонным соком. Только половина это была вертикальная. Вокруг луны торчали серебристые гвоздики звезд. Из-под луны, вдоль ложбины с рельсами, потянул уверенный теплый ветерок. В нем были явные запахи травы, рысье уха. «Чуешь?» — обрадовался Кей. «Пахнет пустырями. Они недалеко». «Ну где?» — раздраженно сказал Артем. Как мы туда попадем? А нам не обязательно. Главное, чтобы туда попало лекарство. Как, по почте, что ли? Не, то есть да, подожди, надо к свету. Кей сбежал с мостика, встал у кирпичной будки, на которой горела под жестяным козырьком сиротливая лампочка. Из нагрудного кармана Кей выхватил свернутый листок, расправил его, прижав к стене, сложил по-новому. Получилось что-то вроде бумажного голубя. Точнее, треугольная стрела с отогнутыми уголками лапками. Потом Кей вытащил катушку. Как хорошо, что девочка догадалась про нитки, да, Тем? Он оторвал метровый кусок и привязал его концы к бумажным лапкам, как уздечку, а к уздечке прикрепил нить катушки. До Артёма дошло. Кей мастерит простенький воздушный змей. Кажется, такая конструкция называется «монах». «Хвост еще надо!» Кей суетливо повертел головой. «А, вот так!» И он рванул от штанины индийскую бахрому. «Ты думаешь, этот змей выведет нас?» Сумрачно не поверил Артем. Но Кей думал не про это. Он ловко привязал змею хвост, отлепил от ноги полоски пластыря и к широкой части монаха приклеил ими пакетик с Артем понял, наконец, ты спятил, мы его потеряем, а другого нет, он потянулся к змею. Не вздумай, тихо ощетинился Кей. Ты разрушишь структуру, и сказал уже мягче: не бойся. Он прилетит прямо в руки к зонтику. Ты просто еще не знаешь всего такого, а я знаю. И кей опять взбежал на мостик легко, так что не звякнула ни одна ступенька. Артем увидел его силуэт. Кей толкнул монахов в потолок теплого ветра, змей дернул мохнатым хвостом, и стал косо уходить вверх. Еще было несколько секунд, чтобы подскочить, помешать сумасшедшему мальчишке, но вязкая слабость охватила Артема. Как во сне, когда не можешь спастись от страшного. Ну и кроме того, может быть, Кей в самом деле знал. Змей ушел высоко и вдруг загорелся желтым отблеском, словно поймал частицу лунного лимонного света. Сделался звездочкой и пропал. Кей резко дернул локтями, видимо, оборвал нитку. Подержался за поручни и сбежал вниз. Он виновато постоял рядом с обмякшим Артемом, потом сказал тихо и упрямо, он правда долетит, не бойся. А я и не боюсь, вдруг понял Артем. Настроение изменилось, он как бы впитал в себя спокойную убежденность Кея. В самом деле здесь свои законы, своя структура пространств и событий. «Надо ей довериться, и все кончится счастливо!» «Все будет нормально», — добавил ему уверенности Кей. «Мы рассчитали правильно, теперь можно не спешить. Тем, мы, конечно, найдем выход на пустыри, но давай побродим здесь до рассвета. Неизвестно ведь, когда снова попадем в город в семи пятниц». «Как это? Бродить и не знать, что там с Лелькой?» «Да все хорошо с Лелькой. Зонтик уже поймал в руки змей». Лёлька уже проглотила две пилюли. Утром она проснется здоровая и запросит молока. «Ты уж мне поверь!» И Артем поверил. Они перешли по мостику через рельсы и оказались на улице паровозных гномов, о чем сообщила и эмалевая вывеска под фонариком, такая же, как на улице старых пивоваров. Здесь стояли двух- и трехэтажные дома с нависающими балконами и острыми башенками по углам. Прохожих не было, окна светились очень редко. Город Семипятниц спал. Небо среди черных крыш синело все резче. Еще не рассветное, но уже с намеком на близкий конец ночи. Тепло нагретых за день стены панелей висело пушистыми слоями. У Артема мягко кружилась голова. Кей вдруг сказал, «Меня только одно тревожит». «Что?» — сразу испугался Артём. «Не влетело бы зонтику за то, что дал нам план. А что с ним могут сделать?» «В угол поставят», — хмыкнул Кей и сказал уже иначе. «Да нет, ничего ему не будет. Они же понимают, что Лёльке нужно было помочь». Паровозные гномы вывели их на узкую лестницу, по краям которой действительно стояли гномы ростом Кею до пояса. Каждый держал горящий фонарик, оранжевый или зеленый. Было ощущение, что гномы живые, только притворяются каменными. По крутым ступеням Артем и Кей спустились на плиты маленькой площади. По краям ее горело несколько полукруглых окошек, а в середине желтый огонек. Кею ухватил Артема за руку и потянул к огоньку. Оттуда доносились журчания и плеск. Оказалось, маленький круглый бассейн с фонтаном. За невысокими струями можно было разглядеть светлую, наверное, мраморную скульптуру, девочку на валуне. Девочка была с длинными косами. Она стояла, подобрав левой рукой подол старомодного платья, А на правой ладони держало то, что светилось изнутри. Кажется, это был домик с горящим окошком. Кей выпустил руку Артёма. Дернул ногами, сбросил кроссовки, перескочил каменный барьер. Уклоняясь от струй, пошел-пошел по колено в воде к девочке. Скользя, забрался к ней на камень. Тем, у нее скворешник, непростой ослабками той самой породы, а внутри пляшут жуки-светляки. Тем, значит, в самом деле все хорошо. Если бы плохо, разве бы они плясали и светили? Это довольно-таки спорный довод вдруг окончательно успокоил Артема. Обрадовал. Артем весело помог Кию выбраться из бассейна, а Кей дурачись вытер а его футболку ладони. Тем, идем дальше. И пошли, туда, где ярче всего горели огоньки. Кей быстро шлепал по плитам сырыми голыми ступнями, а башмаки-то спохватился Артём. Ой! Кей хихикнул, оглянулся, свистнул. Из темноты со щелчками прибежали сами по себе, будто на ногах у невидимки стоптанные кроссовки. Кей, как ни в чем не бывало, сунул в них ноги. «Как это у тебя получилось?» — оторопило сказал Артём. «Что? Ну это...» «Как они сами-то?» Кей засмеялся. «Тебе показалось. Тем, тут бывает всякое. Ты не удивляйся». И Артем решил не удивляться ничему. Только взял Кия за руку, чтобы тот не превратился в гнома или в скворечник. В скворечника с лапами в кроссовках. Дальнейший путь Артему запомнился путаницей лестниц, переулков с редкими огнями и крутых мостиков, под которыми что-то булькало и орали лягушки а потом освещенная цепочками фонарей площадка у подножья замшилой крепостной башни. Здесь оказалось многолюдно. Гуляли парочки, наигрывали на флейтах и виолончили бродячие музыканты, перекидывались пестрым мечом ребятишки. Длинноволосая девица на роликах, та, которую уже видели однажды, наехала на Артема и кокетливо сказала, «Ой, извините, пожалуйста, я еще только учусь». Пожалуйста, пожалуйста, растерянно отозвался Артем и сказал Кею. А может быть, спросить кого-нибудь про выход? Или это нельзя? Да можно, беззаботно отозвался Кей. Только никто ничего не скажет. все перемешалось. Этот хулиган Гришенька накуролесил тут. Кей опять хихикнул. А недавно еще был такой воспитанный ребенок. Скажите, пожалуйста, вы не будете возражать, если я с вами немного поиграю? Это он, видимо, передразнил воспитанного ребенка. А ему не попадет за это, за перестройку структур? От кого? Он же сам из тех, кто строит город. У крепостной стены был натянут парусиновый тент с фонариками, открытое кафе. Несколько молчаливых парней в мушкетерских шляпах пили там пиво. Кей сказал, что ужасно хочет есть. Они купили у расторопного усатого продавца два стакана апельсинового сока и пару плюшек довольно черствых, но вкусных, сживали, запили. И Кей, облизываясь, сообщил, что жить стало лучше, жить стало веселей, шея стала тоньше, но зато длиннее. Вышли из-под навеса, оказались у сложенного из валунов цоколя башни, и в нем увидели дверь с могучими чугунными петлями. Над дверью вывеска «Букинист». «Книжная лавка», — обрадовался Кей, — «зайдем». «Среди ночи-то». Видишь, зеленый фонарик горит, значит, открыто. Кию хватил медное кольцо, прогнулся назад, потянул. Дверь с подвыванием отошла. Из нее пахнуло теплым библиотечным запахом. Добро пожаловать, милостивые государи! Навстречу спешил сутулый старичок архивно профессорского вида. Голос его был высокий и дребезжащий. Какой интерес привел вас под эти старинные потолки? Да признаться, простое любопытство, учтиво сообщил Артем. Замечательно. Прекрасное качество человеческой души. А когда оно касается книг, это вдвойне, вдвойне. Ходите, смотрите, любопытствуйте. Времени сколько угодно, все пятницы в вашем распоряжении. И, давая гостям полную свободу выбора, старичок устроился в уютном кресле у лампы. Книги стояли на полках и лежали на столах. Артем и Кей пошли вдоль столов. Книги были, ну, самые-самые разные. Их раскидали тут без малейшего порядка, может быть, нарочно. Золотой ключик лежал рядом с историей мирового флота, индийская философия вместе с госпожой Бавари, вино из-за дуванчика Фрея Брэдбери на подшивке старинного журнала «Живописное обозрение». Альбомного формата «Ветхий завет» среди россыпи миниатюрных книжек с поэмами Пушкина и афоризмами Казьмы Прудкова. Могучие тома словарей темнели в перемешку с разноцветными сказками и лаково-пестрыми детективами. Здесь было много любопытной старины, в том числе подшивки археологического вестника XIX века. Артем, поколебавшись, раскрыл одну и тут же. Услышал звонкий вскрик «Кея, Тём, смотри!» Кей стоял у соседнего стола, в руках его была серая книжица, состёршейся позолотой. «Тём, это она!» Артем шагнул ближе. Книжка была из малой серии «Библиотека приключений». В детстве у Тёма душа замирала при виде таких вот томиков. А Элита, «Капитан сорви голова», «Таинственный остров», «Лунный камень». Здесь название было незнакомое — «Легенда о черных керасирах». На потрепанном каленкоре в центре приключенческого орнамента оттиснут был рисунок. Какие-то всадники на полном скаку. «Что, Кей, хочешь купить?» «Конечно, это же дяди Шурина Егорыча! Смотри!» Под рисунком повыше название имя автора. «А. Скворцов». «Помнишь, Тём, он же говорил!» «Так называлась повесть, которую он не дописал!» Артём... Наморщил лоб. В самом деле, да, Егорыч говорил о каких-то керосирах, но Кей, но он же не дописал. Значит, это не его. И подумал, видать, Егорыч просто позаимствовал старую книжку для своих фантазий. Ну что ж, для старика простительно. Да, Тем, это он, смотри. Кей открыл последнюю страницу, где были данные об авторе. Ну вот, Скворцов Александр Георгиевич. Да нет, это просто совпадение. А это тоже совпадение, да? Кей перебросил обратно все листы. На обороте титула был напечатан штриховой рисунок. Портрет? Безусловно, это был Александр Георгиевич Скворцов. Дядя Шура Егорыч. Только гораздо моложе, чем сейчас. Ну, с тихим торжеством сказал Кей. Но... Тогда зачем он говорил, что не дописал? Потому что не знал, то есть не помнил. Он не закончил книжку там, а здесь закончил и напечатал. Ну, что тут непонятного? Да все непонятно. Как он мог жить там и здесь? Так не бывает. Бывает, сколько хочешь. Просто люди не помнят, потому что разное пространство. Там пространство обыкновенной жизни, а здесь сбывшихся мечт, мечтов. Тьфу! выполненных планов. Там избушки Баб усмехнулась внутри у Артема. Мельком. А главная мысль тогда была, что этот чертенок кажется прав. Почему бы и нет? Если может стоять на пустырях невидимый людям город, если есть в нем аптека с чудесным лекарством, если может улетать по указанному адресу воздушный змей, если могут сами собой бегать за хозяином кроссовки. Это последнее... Развеселила Артема. «Тогда покупаем», — радостно вскинулся он. «Егорыч обалдеет от счастья». Старичок уже спешил к ним. «Что-то отыскали, судари мои?» «Да», — качнулся ему навстречу счастливый Кей. «Вот, знакомого писателя». «В самом деле, поздравляю от души». «Только ох!» — вдруг смутился Артем. «Будет ли у нас чем расплатиться? Сколько она стоит?» Книжка была издана давно и вполне могла считаться антикварной. «Да сколько не жаль!» — вздохнул старичок. «У нас заведение частное, договоримся». «Нисколько не жаль!» — честно сказал Артем. «Но у меня всего двадцать рублей!» Он вынул из кармана четыре металлических пятирублевика. «И вот еще!» Кейт торопливо вывернул карман на штанах со следом оторванной бахромы. Протянул на ладони мелочь — Старик глянул на него поверх очков, аккуратно пересыпал денежки в свою ладонь, а руку Артема с крупными монетами деликатно отодвинул. «Достаточно, молодые люди, благодарю вас. Я рад, что вы уйдете отсюда с удачной находкой. Милости прошу, заходите ещё». Пятясь и кивая с неловкой учтивостью, Артём и Кей покинули магазин. Дверь звякнула колокольчиком и сама собой весомо закрылась за гостями. И оказалось, что они не на площади с летним кафе, а в пустом переулке с забором из серого пористого камня. Наверное, перепутали в магазине выход. Не горело ни одного фонаря, но уже занималась синяя заря. С каждой минутой делалось светлее. Кей задрал рубашку и заталкивал книжку за поясок. Нитка, небось, беспокоится о нас, подумалось Артему, и все-таки, как там Лелька? Но мысли были без тревоги. Видимо, в этом городе сбывшихся мечт, мечтов, не было места для страхов. Нет, было. Тупой удар страха заставил Артема замереть, согнуться. Полная уверенность, что в спину целится птичка. Артем заслонил кея, обернулся рывком. Не было никого. Тём, ты чего? Ничего, ничего, нервы. А почему нервы? Да так, называется рецидив. Неужели правда не было никого? Да нет, они все же были, только не живые. На сухих камнях забора Артем увидел детский рисунок мелом. Не то гориллы, не то инопланетяне. Один с широченными косыми плечами, шеей шире головы. Гады какие, — передернулся Артем. Да что, ты их испугался, что ли? Не испугался, а противно. В таком хорошем городе вдруг такая пакость. Да это же мишени, смотри. Кей стремительно нагнулся, ухватил из травы несколько камней. Вернее, осколков кирпича. Огонь! Так, так, так. Он частыми взмахами пустил в забор кирпичные снаряды. Они очередью ударили по уродам, оставили на них следы красной пыли. Артёма опять передёрнуло, но это был уже как бы последний озноб, страх ушёл, только пакостный осадок остался на душе. «Кей, нам ведь надо как-то возвращаться. Я про то же думаю, но как? Мы, кажется, заблудились окончательно. Ты как будто радуешься этому». Не. «Ну, должен же быть какой-то выход». «Должен». Тем, наверное, он недалеко». «Смотри, этот переулок будто для нас. Читай!» Неподалеку у врезанной в серый камень калитки висел круглый щиток с лампочкой с номером пять и с надписью по краю. «Пер тех, кто потерялся». «Мы не потерялись, а заблудились, сумрачно», — уточнил Артем. «Ну, тогда мы должны найти того, кто потерялся». «Кого именно, черт возьми?» Артем начал злиться всерьез. «Подожди, у меня какое-то чувство, как у локатора!» Кей встал перед калиткой. И, собственно, это была не калитка, а высокие двустворчатые двери, как на парадном крыльце старинного особняка с медными ручками, с деревянными узорами в стиле модерн. Кей взялся за обе ручки, дернул раз, другой. «Кей, зачем? Будет скандал!» Кей дернул снова, двери распахнулись. Из-за них выскочило рыжее, ушастое существо. Запрыгало вокруг Кея и Артема, как обалдевший от радости щенок. «Евсейка!» — Кей сел на корточке. Рыжий заяц перепрыгнул через него, хлестнул по ушам, кувыркнулся в скачке и забарабанил по воздуху, так, что зазвучала настоящая барабанная дробь. Кей чуть не плакала от радости. «Евсеюшка!» Почему ты здесь оказался?» «Тот ты рад был бы объяснить, но как? Он только прыгал и прыгал». «Евсейка, ты знаешь выход?» киев вскочил. Заяц с готовностью пустился вдоль переулка. Потом сел, оглянулся. «Тем, он знает. Идем». Выход оказался недалеко. В крепостной стене, что замыкало переулок, виднелась извилистая щель. В неё светило низкое малиновое солнце. Евсейка прыгнул в щель первым. На миг золотом вспыхнула рыжая шерсть. Лезем, Тем, ну вот уже знакомые места. Путь к дому при свете оказался проще и короче. Евсей ускакал куда-то, но Кей и без него знал теперь дорогу. Сотни шагов от дома их встретили Лёлька и Нитка. Лёлька в красном своём платье с лошадками повисла на Кее. «Ну, чего ты? Ладно тебе. Совсем уже здоровая, да? Быстро ты!» «Ничего себе быстро!» — упрекнула Артема, похудевшая большеглазая нитка. «Ушли во вторник, а сейчас уже пятница. Мальчик какой-то принес лекарство, а вас всё нет и нет. Он сказал, не волнуйтесь, но я вся извелась». Кей поставил в подорожнике Лёльку. Поднял с травы опавший кленовый лист. «Смотрите-ка!» Совсем желтый. «Скоро осень».